Глава двадцать пятая. Как показать ей, что он чувствует? Невозможная задача. Такая, как она должна была понять все по одному его поведению. Дайсу всегда было сложно доносить свои мысли и чувства до окружающих словами. Он никогда не отличался разговорчивостью, даже в детстве. Мама вспоминала, что он был непробиваемый, как скала, упрямый, и порой холодный и отстранённый. с не видел смысла в болтовне, если гораздо проще показать, что ему нужно. Женщинами, разумеется, ему это не особо помогало. И вряд ли помогло бы с его маленькой охрома И потом, кажется, Аня неплохо устроилась. Он ненавидел себя за то, как сильно его это расстраивало. Умом Дайс понимал, что она чувствует себя гораздо лучше, когда у нее есть какое-то дело. Он видел, как Аня работала на станции и знал, что она чувствует себя увереннее от того, что кому-то нужна. Ему это было знакомо. Он и сам был почти таким же. Вздохнув, Дайс ударил хвостом по песку маленького каньона на дне океана. Тем же самым ведь сейчас занимался. Пытался успокоиться, занимаясь хоть чем-нибудь. Но это дело не отвлекало от обуревавших его мыслей и чувств. Ему всего-то надо было искать на дне утерянные предметы. Шлепание хвостом по дну и разбрасывание песка мало походило на достойное занятие. И Дайс продолжал думать о ней. Его отдаленность от Ани имела нежелательные побочные эффекты. Видения вернулись. Воспоминания о мертвых телах, подхваченных течением. Результате его решений. Все потому, что он не смог контролировать собственную ненависть. Даже сейчас Дайес чувствовал, как ледяные пальцы хватают его за плечи и тянут руку, которой не было на положенном месте. «Дайес!» — шептали они. «Иди к нам! Искупи ошибку!» Он не хотел этого делать. Он хотел вернуться домой к женщине, с сияющей улыбкой и душой, радующей его душу. Всего несколько недель назад он сказал бы, что это позор, потому что она охрома. Приказал бы себе разорвать эту связь и освободиться от власти этой сирены. Но теперь, теперь он знал, каково это купаться в сиянии ее улыбки и нежится в свете ее радости. Он променял бы весь океан на пару минут с ней. «Напомни, почему мы этим занимаемся?» Слова резко вернули Дайс к реальности. Желтый плавник провел по его голове и поспешно отдернулся, когда дайс замахнулся когтями. «Мира считает, что где-то здесь была свалка дроидов, вроде Байта и Битси, проворчал Дайс. Если мы найдем одного из их вида, она будет довольна. Макетис плыл впереди, чуть помахивая хвостом, чтобы оставаться в потоке. Руки он закинул за голову, целиком и полностью доверяя океану. Если бы только океан был так же добр к Даесу. «Ах, да!» — Макетис поднял руку, изображая, будто вытягивает мысль из своей головы. «Фабрикаторы!» — так она их назвала. Просто удивительно, сколько всего эти человеки делают. Скажи, никогда бы не подумал, что они такие интересные. Ничего интересного, буркнул Дайс. А, по-моему, одна из них тебя прям-таки заинтриговала. Думаешь, никто не заметил, что ты все время вертишься возле купола? Он развернулся в воде и изобразил грустную рожу. Ты последнее время какой-то кислый, Дайс. Я не кислый я старался говорить как можно равнодушнее, но было ясно, что Макетис видит его насквозь. Брат расплылся в торжествующей улыбке. «Прям совсем-совсем? Даже когда ползаешь по морю с таким видом, словно взвалил на плечи весь мир? Никогда еще я не вытаскивал тебя из дому с таким трудом. Ну, с тех пор, как охрома нашли наш первый дом. Знаешь, что я думаю? Ему было плевать». Даэс не хотел знать, что думает его брат и что ему кажется. «Не о чем тут думать. Совсем не о чем». Коротко рыкнув, он обогнал Макетиса и направился к той части кладбища, которую они еще не осматривали. Ну, конечно, теперь братец, уверенный, что нащупал его больное место, так просто не отвяжется и не перестанет его подкалывать. Даэс, окликнул Макетис. «Да она же тебе нравится. Куда больше других ахрома, которые встречались нам раньше». «Ничего подобного». «Думаешь, я не вижу, как ты на нее смотришь? У мира ведь стеклянный дом. Ты же с нее глаз не сводишь, даже когда она не смотрит на тебя». Макетис проплыл мимо, опять беззаботно закинув руки за голову. «Кстати, она на тебя так часто не смотрит. Интересно, почему она ахрома?» не замечает, что происходит вокруг, и не видит в воде так далеко, как мы. По крайней мере, так он говорил сам себе. Потому что Дайс тоже заметил, что она смотрела на него далеко не так часто, как ему хотелось бы. Он проплывал мимо купола по несколько раз на дню, надеясь хоть на секунду увидеть ее прекрасные глаза. Но нет, ему не везло. Было удивительно, если она замечала его раз в пару дней. Арджи сказал, она постепенно привыкает, но немного замкнутая. «Интересно, а вдруг вы двое хмурые по одной и той же причине?» «Вовсе нет», — огрызнулся Дайс. «Чушь какая!» «Уверен, вы очень долго пробыли наедине!» Макитис прижал ладони к щекам и сжал их, выпячивая губы вперед. Могу только представить, что там у вас происходило. Столько времени для разговоров? Дайс знал, на что Макитис намекал. Уж точно не на разговоры. И все равно не удержался и выпалил. Я не знаю, как с ней поговорить. Ты? Макитис нахмурился и изогнулся, чтобы встать в воде вертикально. В каком смысле? Я. Дайс с досадой показал на свое лицо. «Вот это вот!» «Твоя уродливая рожа мешает тебе с ней поговорить?» Дайс, зарычав, отвернулся и продолжил поиски. «Забудь!» «Нет, нет, прости! Я не собирался над тобой смеяться! Просто ни разу не видел, чтобы ты терял дар речи из-за женщины!» Маккети сорванулся вперед, старательно не касаясь Дайса, чтобы не разозлить его еще сильнее, но явно пытаясь выразить поддержку. «Ты не можешь с ней поговорить? Вроде у вас не было проблем, когда ты принес ее сюда. Более чем уверен, я видел, как вы разговаривали. Это другое». Было проще, когда их было только двое. Не приходилось думать о тех вещах, которые ее народ сотворил с его народом. Он почти не замечал различия между ними, когда она смеялась или смотрела ему в глаза. Что-то в ней такое было — чего он забывал о неловкости. Но здесь все было иначе. Все постоянно смотрели на него, словно только и ждали, когда он сорвется и убьет ее. И ему это очень не нравилось. Он не хотел, чтобы другие думали, будто он может причинить ей вред. Или что он об этом думает. Да, он ненавидел Ахрома. Ее народ стал чумой для его океана, и Дайз был бы счастлив, если бы все охрома сдохли. Но только не она. С этим чувством сложно было смириться, тем более под чужими, испытующими взглядами. «Ну», — заговорил Макити тихо и медленно, — «тогда почему бы не потренироваться?» «Чего?» «Считай, что я милая мисс Аня». Макитис похлопал ресницами и прижал жабры к шее, чтобы больше походить на самку. «Ах, Дайес! Мы уже несколько недель не виделись!» Дайес моргнул раз, два, потом рыкнул. Нет. Но его брат снова преградил ему дорогу и растопырил все плавники, как будто это могло помешать Дайсу проплыть мимо. «Я серьезно! Если ты хочешь с ней поговорить, то тебе надо потренироваться!» «А я неплох в разговорах». «Нет. Уж точно лучше тебя». Макетис даже руки раскинул в стороны, не пропуская Дайеса. «Я нужен тебе. Позволь мне помочь». Да не хотел он, чтобы ему кто-то помогал. Лучше похандрить немного, а потом разобраться во всем самому. Но насчет разговоров Макетис был прав. Это у него и правда выходило лучше». Вздохнув, Дайс уставился поверх головы Макетиса, пытаясь подавить свою гордость. Я не знаю, как сказать ей, что предпочитаю ее компанию. Чьей? Всем остальным. И почему это так сложно сказать? Всего-то надо позволить словам скатываться с языка, и все. Но вместо этого они застревали у него в горле предупреждением, что если он расскажет всем о своих настоящих чувствах, то это обернется катастрофой. «А, ну это просто. Скажи ей, что соскучился, и все». дайс посмотрел на Макитиса. Лицо его брата смягчилось. Брови опустились, собирая морщинки между глазами. Он смотрел чуть ли не с жалостью, но Дайс не хотел задумываться об этом. «Я не...» Он не мог даже закончить фразу. «Ну, конечно же, он соскучился». С их последнего разговора это чувство росло с каждым днем, хотя он видел ее издалека. Казалось, что его жабры больше не втягивают достаточно воздуха, и что бы Дайес ни делал, он не мог уснуть ночью. Он измучился физически, но все мысли были заняты тем, чем она занималась днем. Было ли ей там удобно? Внушали ли ей мира с Арджисом, что он опасен — Хотя он мечтал всего лишь поговорить с ней. Он только хотел услышать ее голос. И одно это его безмерно пугало. Макитис наклонил голову на бок. Ты соскучился. И я так понимаю очень сильно. Песок вокруг них осел на дно. Дайс даже дышать перестал, потому что внезапно все оказалось кристально ясно. Он скучал и не знал, как ей об этом сказать. Глупо было так удивляться этому, но он все равно удивился. Он не знал, что делать с этим. Макити сдернул плавниками Натальи, подплывая самую малость ближе. Ты не станешь от этого слабее, брат. Но тебе стоит сказать ей, может она скучает по тебе не меньше, чем ты по ней. Ни я, ни она. Не знаем наверняка. Ну, пожалуй... Я могу спросить ее за тебя, но это как-то по-детски, не находишь? Просто поговори с ней, Дайс. «Не могу. Слишком рискованно. А что, если она по нему совершенно не скучала? Он оставил ее с кем-то похожим на нее хотя бы внешне. Куполе мира было тепло и безопасно. И вообще, множество самцов из его народа подходили ей куда больше». Им было легче добывать для нее еду, чем однорукому воину, который не знал, как сказать о своих чувствах, не знал даже, существуют ли слова, которыми можно их выразить. Ей было лучше без него, а ему без нее. Ему полагалось брать на себя опасные задачи и покидать дом. Таким он был всегда. И таким ему и полагалось быть». Покачав головой, он с силой выдохнул песок из жабр и отвернулся от Макитиса. "Ей там и так хорошо", Макитис застонал. "Да какое же ты упрямое бревно. Может, ей было бы куда лучше с тобой?" В это Дайс не мог поверить ни на секунду. Потому что иначе тут же рванул бы к куполу, снова похитил ее и спрятал так глубоко под уровнем моря, что ее больше никто никогда не нашел бы, кроме него. Да, я знал, что это были неправильные мысли, извращенные, ужасные мысли по отношению к той, которая была ему не безразлична. Так что он просто держался подальше от нее, не мог он так с ней поступить. «Ищи дальше!» — проворчал он. «Я опущусь глубже. Нельзя тебе глубже, и ты прекрасно это знаешь. Мы и так на самый край нашей территории залезли. Не стоит вмешивать сюда еще и глубинников!» Макетис вскинул бровь. «Если, конечно, ты не к ним как раз и собрался». Да, я давно не думал о глубинниках, но, возможно, это была не такая уж плохая идея. Может, стоит обратиться к ним за помощью, — пробормотал он, — прочистить мозги. Дайс, он знал, что брат волнуется. В прошлый раз, чувствуя себя потерянным, Дайс уже опускался ниже, чтобы найти глубинников. Они охраняли газовые источники на дне океана. Глубинники уверяли, что если вдохнуть пары газа, можно увидеть будущее и получить знаки которые больше никто не видел. Дайес не заметил никаких знаков. Вместо этого газ позволил ему парить. Его мысли, его чешуя — все это исчезало, и он мог просто не существовать. Потрясающее состояние, но оно вызывало привыкание. Дайес знал, что он тогда потерял себя на какое-то время — но ни разу не позволял тем веществам принимать решение за него. По крайней мере, так он сам себе говорил. Макитис смотрел на него слишком уж пристально, и Дайес невольно спросил себя, как далеко его унесло в те парящие дни. «Я просто...» — Макетис глотнул. «Хочу быть уверенным, что ты не заплывешь слишком далеко». «Не заплыву». Но он знал что, скорее всего, заплывет. Если быть до конца честным с самим собой, глубинники казались ему роднее его настоящей семьи. Может, потому что они были такими молчаливыми, а может, ему просто казалось, что они прячутся в темноте по тем же причинам, что и он. Коротко кивнув брату, Дайес оттолкнулся хвостом и направился вниз. Глубже и глубже пока не исчез весь свет. Только легкое красное свечение собственного тела освещало путь, пока он пробирался сквозь мутную воду. Он потерялся в собственных мыслях, взмывал вверх, ухал вниз, раздумывая, стоит ли сказать ей, что он чувствует, что она для него значит. Он хотел, чтобы Аня знала, что с ней он ощущал себя таким свободным, каким не был уже давно. Она его не осуждала. Он не боялся ее отторжения, потому что она не знала, каким он был кровожадным, не знала об ошибках, которые он совершил. Но ему было неизвестно, как все это выразить. Дайс приподнял со дна кусок ржавого железа. Потом уронил обратно, взметнув облако ила. Только зря тратил время. Он знал это. Мира тоже знала, но все равно дала ему задание, чтобы он не вляпался в очередные неприятности. И ей это почти удалось, если бы только он не сунулся на глубину один. Удаяса была лишь секунда, чтобы осознать, что на него несется поток. Свернув хвост, он едва успел сгруппироваться, как мощная стена мускулов и ярости снесла его с места и утащила еще глубже в бездну.